У меня не было выбора. Бешеный пёс мог убить её так же, как Карину. Ей лучше было бы уехать. Вот что, ты полетишь с нами в Эмираты. Пойдёшь под суд по нашим законам. Абдул, человек, которого я всю жизнь считал своим единокровным братом, мёртв. Мне сообщили по рации ребята минут десять назад. А им сказал врач. Я должен на это посмотреть, чтобы убедиться в том, что всё кончено.